Песня двадцать д е в я т б е а т р и ч а рассказывает Данте о сотворении мира. Затем она опровергает заблуждение святого Иеронима, полагавшего, что ангелы созданы были за несколько тысячелетий до мироздания, а также отрицает заблуждение многих философских школ, приписывавших ангелам рая ум, память и волю. Потом Беатриче порицает теологов. впадающих в заблуждение, которые сбивают с т о л к у христианство, наконец она обращает внимание Данте на бесконечное, непостижимое число ангелов и на безграничность величия Божия. Когда Латоны дети, находясь один в знаке овна, другой весов, всплывают одновременно на небе. то оба столько ж времени стоят на линии единой горизонта, п е р е м е н я я быстро гемисферу. Какое было нужно Беатриче, чтобы с лицом, сияющим улыбкой, предаться созерцанию точки той, которая сиянием нестерпимым заставила меня закрыть глаза? Затем она уста свои раскрыла, мысль тайную твою. О ней тебя не спрашивая, ясно прочитала: я в небесах, где ведает все тот всесильный дух, находится который вне времени и вне пространства. Знай, не для того, чтобы с о б с т в е н н о е б л а г о расширить, наслаждаясь им сильней, но для того, чтобы блеск его мог миру сказать одно. Смотри. Я существую. Явилась в небе вечная любовь в невремени, как ей угодно было, неведая начала и конца, создавши девять ангельских чинов. Она быть не могла окаменелой, бездеятельной даже и тогда, когда хаос царил во всей вселенной. Дух. форма и материя по воле создателя, соединившись вместе, законное нашли распределение. Так разом вылетают три стрелы, коль т е т и в о й тройной л у к натянут, как солнце луч в стекле или в хрустале блестит без промежутка от минуты падения на предмет им освещенный. Так то произведение тройное Свет, получивший свыше, в круг себя сияние расточает беспрестанно. Когда явились в мире существа, то с ними и порядок во дворился. Так формы все чистейшие небес среди вселенной заняли вершину, а чистая материя пониже в ряду с о з д а н и й м е с т о заняла. В средине же материю и форму Такая связь скрепила, что нельзя ее ничем расторгнуть или ослабить. Святой Иероним писал когда-то, что ангела за целый ряд столетий до сотворения мира остального Бог сотворил. Но истинное слово об этом ты в Писании найдешь начертанное ясно и на многих его страницах, писанных под светлым Наитием Святого Духа Ты сам истину в них почерпнуть сумеешь. Отчасти и наш разум постигает, что ч и с т ы е с о з д а н и я не могли существовать так долго, оставаясь бесцельно в нелюбви и совершенства. Теперь ты знаешь, где, когда и как светильники любви свое сияние Впервые проявили и тройной вопрос тебя смущавший разрешился. Скорее, чем насчитать успеем мы до двадцати, часть ангелов отпала, чтоб элементы мира возмутить и на земле повсюду зло посеять, а часть другая верная осталась и предалась кружению тому, которое ты видишь здесь. И вечно святому созерцанию предается. Причина же падения духов, задумавших отвергнуться от Бога, была одна: проклятая гордыня того, кого ты видел под землей, подавленного тяжестью ужасной. Те ж ангелы, которые поряд над нами, вечно скромными остались. познав себя детьми того добра, что в небе им блаженство даровало, поэтому Творца благая милость и их заслуги выше вознесли их и одарили в о л е й совершенной и твердой. Все сомнения твои рассеяться должны, и я желаю, ч т о б ты вполне в одном был убежден, что Божье милосердие снисходит на всех по их заслугам пред Творцом. Теперь, когда слова мои ты слышал, без посторонней помощи свободно, то можешь предаваться созерцанию небесной иерархии. Но так как у вас еще читают в высших школах, что ангелы рассудком обладают и памятью, то я еще хочу с тобой поговорить. ч т о б ты увидел во всей ее нетленной чистоте ту истину, которую доныне так люди т о л к о в а н и е м затемняют. Все ангелы, увидев первый раз л и к Божий, от него не о т в р а щ а л и благоговейных взглядов никогда, а потому ничем их созерцание не может отвлекаться, потому Ни памяти, н е нужны им, ни воли, а там внизу сны видят наиву и верят в ложь, и п р а в д о ю играют, вины не сознавая и стыда. Вы мудрствуя лукаво целый век по узкому пути бродить привыкли и истины не видите глубокой, по внешности судя лишь обо всем. Но небеса. Такое заблуждение с негодованием меньшим переносит, чем толкование ложное всего, чем дорогосвященное Писание. У вас о том и думать не хотят, какой ценой кровавою достался его посев. Как близок Богу тот, который верит слепо и смиренно всему, о чем Писание говорит, прославится. Теперь желает каждый, пускает вход свои л ж е т о л к о в а н и я которые у п а с т ы р и идут за текст цветой, а Нового Завета учение забыли все. Один гласит, что в дни страданий Иисуса луна меж солнцем стала и землей, а потому и свет померкнул в небе. Другой же говорит, что этот свет Вдруг скрылся сам с о б о ю Почему и было всюду видно то затмение в Испании и в Индии и в бедной пустынной Палестине. И во всей Флоренции нет лапи, бинди столько, есть сколько проповедников. Весь год с кафедры проповедующих много подобных бассин. Глупые ягнята. С бесплодных пастбищ стали уходить, насыщенные ветром, но нельзя н е в е ж е с т в о несчастье извинить им. Ученикам не говорил Христос: идите в мир, и б а с н и л и ш ь о д н и начните проповедовать во имя мое. Одну он истину внушал, и из их уст та истина гремела так сильно. что они в своей борьбе за веру, за ученье Иисуса, Евангелие делали своим щитом, копьем своим, теперь же стали веселыми словами, шутовством, проповедям давать смешной характер. И если люди слушая смеются, то благор п р и к р ы т ы й капюшоном доволен. если вызвал общий смех. Но если б знал народ, какая птица таится под священным капюшоном, то верно бы не принимал п р о щ е н и й которые ему так дороги теперь. Но глупость на земле так расплодилась, что верит в отпущение грехов и верит в тех, кто их дает народу. такими отпущениями Антоний откармливать привык свою свинью, они еще для многих служат кормом, для многих, что презрение свиней, что добывают золотом прощение б е с с т ы д н ы х цен. всех ангелов небес так много, что представить даже смертный не может их несметного числа. и если откровение Даниила ты помнишь? то увидишь, что их сон сокрыт в священных тысячах пророка, божественный первоначальный свет, который сон духов тех освещает, заметь воспринимается различно крылатыми созданиями. Природа любви их измеряется п о з н а н и е м великого творца, и сладость той любви в них велика. И пламенно различно. Теперь смотри, любуйся безграничным величием божественной той силы, которая, как в ясных зеркалах, в тех ангелах дробится, отражаясь, и все-таки единый остается.